Дом на мертволесье Этот дом предстал моему взору, когда я вдруг совершенно случайно вышел к нему, возвращаясь с охоты на боровую дичь. Лесная избушка, или, скорее, все-таки дом, был довольно странен, как в своем расположении в глухом таежном бездорожье, так и в своем обличье. На удивление ветхий сруб, 6 на 6 метров, четырехскатная, теперь довольно редкая в наших краях крыша, дверь прямо внутрь, без синей и всего одно маленькое окошко, как глаз. Это было самое непонятное для такого крупного строения. Никто не знал его точного нахождения в тайге. Все осторожные люди далеко обходили те места, где он предположительно находился. Но в окрестных селениях не один десяток лет ходили жуткие слухи, передаваемые из уст в уста только в полголоса или даже шепотом, что этот дом – мог непостижимым образом передвигаться по лесу. Иначе как можно объяснить, что вдруг в совершенно другом, хорошо знакомом и, как говорится, хоженом перехоженном месте охотник просто остолбенел от удивления и смутного ужаса, когда неожиданно видел перед собой Четкие очертания одноглазого лесного призрака. Итак, я случайно вышел к нему. Загадочная сила привела меня сюда. Это было совсем не по пути моему обычному возвращению с охоты в этих местах. Что-то необъяснимое заставило с самого начала уклоняться все левее и левее от знакомой тропинки, пока я не оказался здесь. Здесь, в самой сердцевине мертволесья. Тяжелый дух исходил от гнилой земли этого кладбища деревьев-мертвецов. Угрюмыми, обветренными до белизны скелетами Выселись они среди редких островков чахлого мха и хищно целились в пустынное небо корявыми когтями узловатых ветвей. Даже ненароком залетевшая сюда птица остерегалась опускаться на их безжизненные кроны, как будто извечное проклятие витало над мертволесьем, не позволяя воспрянуть здесь новой жизни». Только ленивый, дремный ветер Путался в развалинах сухих ветвей, И те насадно зловеще шипели и скрежетали. И еще долго леденящие душу стоны Отдавались тоскливым эхом внутри меня, Пока я с невольным напряжением озирался вокруг. Нехорошее место. Мертвое. И в то же время каким-то шестым чувством, каким-то почти животным инстинктом я осознавал, что не все здесь так мертво, как кажется. Я чуть ли не кожей чувствовал на себе невидимые взгляды, влекущие и давящие, отбирающие волю, сковывающие разум. Но передо мною Были только деревья. Мертвые деревья. Я снова обернулся. И увидел его. Казалось, дом возник из пустоты. Но так оно, в общем-то, и было. Еще минуту назад на том самом месте не было ничего, кроме маховых кочек до тупого копья сломленной березы. И теперь... Когда он так неожиданно, врасплох, предстал перед глазами, мое состояние было сравнимо лишь с тем, когда однажды, сев в лесу перекусить, я потревожил отдыхавшую рядом гадюку. К счастью, хоть и сошло с меня тогда три холодных пота, но все кончилось благополучно. Змея только слегка приподняла голову, поводила трепещущим тонким языком в мою сторону и, мгновение помедлив, скользнула в густую траву. Но сейчас ничего подобного не случилось. Дом не исчезал. Я стоял и с хмурым интересом разглядывал его. Он манил к себе и в то же время отталкивал – Стоило вспомнить многочисленные истории о нем. Тем не менее, я осторожно приблизился. А вокруг по-прежнему было зловеще тихо. Даже отчетливо было слышно участившееся биение сердца. Казалось, раздайся малейший звук внутри дома. И я тут же распластаюсь на кочках среди мха, держа на изготовку ружье». Но вязкая гнетущая тишина Как будто заглотила все звуки В свое безмолвное чрево. Я подошел вплотную к дому И краем глаза заглянул через окошко внутрь. В единственной комнате царил глубокий полумрак. От рамы и стены до тошноты Пахло гнилью и плесенью. Сама их поверхность была скользкой, и липкой на ощупь. В то время, как я пытался через мутное стекло разглядеть обстановку дома, привыкая к недостатку света внутри, всем телом почувствовал вдруг, что сзади надвинулась огромная мрачная тень и угрожающе нависла надо мной. На какое-то мгновение я оцепенел и словно прирос к земле, молниеносно и бессильно соображая, что это. Но уже в следующий миг с бешено колотящимся сердцем развернулся и расширенными глазами впился взглядом в то, чем это могло быть. О, Боже! Это была громадная синюшно-черная туча. Она захватила уже больше половины неба, и с безмолвным коварством заглотнуло солнце. Именно заглотнуло. Ее мертвенно-лиловые края явственно походили на хищно скалящуюся пасть неведомого жуткого чудища, неуклюжего, горбатого, но безжалостного. Я невольно отшатнулся, пораженный внезапным гнетущим зрелищем, Заметно клубясь, чудовище неотвратимо быстро разрасталось и властно гасило непроницаемой чернотой голубую высь. Проклятье! Откуда она взялась? Я завороженно смотрел на тучу, не шевелился, и в налетающих порывах ветра чувствовал ее холодное тяжелое дыхание. Она громоздилась все ниже, И ниже над мертволесьем еще немного и уродливые скелеты деревьев казалось начнут царапать ее тугое брюхо. Нет. Неспроста эта туча чудища. Неспроста. И дом. И мертвые деревья. Мертвые? Хм. От дальнего холма уже приближалось плотное машинно серого цвета широкое крыло дождя. Издали оно было похоже на густую старую паутину или сеть для ловли растерявшихся жертв. И, похоже, дождь собирался идти довольно долго. — А я как раз без зонтика! — вслух ухмыльнулся я и... Испугался своего голоса. Он был словно чужим. Туча заполонила все видимое пространство неба. И вдруг остановилась. Словно выполнила свою цель. Застыла прямо надо мной. Тоскливый шум ветра внезапно стих, И я ясно уловил обостренным слухом Дробный шорох надвигающегося ливня. Откуда-то из глубины памяти, Из раннего детства, До меня донесся хрипловатый голос деда. «Есть в нашей тайге, внучек, Нехорошие места, зная это на будущее». Но больше всего остерегайся одноглазого дома. Слышал, наверное, уже про него. Вот. Но если, не дай-то Бог, набредешь на него, никогда не заходи внутрь. Понял? Никогда. Тут же невольно вспомнилось, что каждый раз, когда из нашего села пропадали в тайге люди и их не могли найти, то несчастье непременно с бессильным суеверием списывалось на счет одноглазого дома-призрака. Он забрал. Я очнулся от мыслей и с затаенным страхом посмотрел на старый угрюмый дом. На лицо капнули первые холодные крупные капли. Я зашипел от боли. Они были как укусы. Еще две капли попали на кисть руки, снова жалящая боль, и тут же два красноватых, припухших пятнышка на коже. Да что же это? Что это? Я непроизвольно отпрянул в сторону и скинул взгляд на тучу. В нескольких местах из ее брюха вытягивались и извивались белесые языки. Они шарили в воздухе и тянулись в мою сторону, как щупальца». Я сдавленно вскрикнул и кинулся к дому, прочь от колющих капель и этого пугающего наваждения. Давний наказ деда напрочь вылетел из памяти, и к тому же у меня не было выбора, чтобы укрыться от ужасного ливня. Да и полумрак комнаты невидимой могучей силой притягивал к себе, манил, всасывал. Самое противное в происходящем было то, что зачарованный разум плохо сопротивлялся неведомой власти дома. Да что там плохо, он совсем не сопротивлялся. Я стоял уже под узким навесом у самой двери. Разразился ливень. Больше медлить было нельзя. Проклятая туча, это ведь ты загоняешь меня туда. Слабо возмущался рассудок. Вздрагивающей рукой я коснулся ручки двери, будто собирался вскрыть что-то запретное и с силой дернул ее. Дверь с металлическим скрежетом отворилась. Показался темный проем, из которого вдохнуло чем-то заткнул. Как пасть, чудовище, неприятно подумалось мне. Тем не менее, торопливо и в то же время настороженно. Вошел я внутрь. Сзади, заставив вздрогнуть, глухо захлопнулась дверь. Сейчас из-за тучи и проливного дождя здесь стало еще сумрачней, чем в ту минуту, когда я пытался разглядеть внутреннюю обстановку дома, снаружи. Окошко величиной чуть больше сиденья табуретки, да еще с толстой рамой в виде Перевернутого креста почти не пропускало остатков света. Но вот предметы начали постепенно проступать из темноты. Так сказать, убранство комнаты было скудным и удручающим. Массивный, грубо сколоченный стол у оконца. На потемневшей от минувших лет бревенчатой стене. Старинные сломанные ходики с тяжелым ключом от амбарного, видимо, замка, вместо потерявшейся гирьки. Полуразрушенная печь, мрачно белеющая справа от меня, а в дальнем левом углу стояла древняя железная кровать метровой ширины. Это все. Больше не было ничего». Впрочем, нет. Еще одна вещь. Хм, на кровати лежал уже ветхий от времени матрац с несколькими такими же старыми заплатами. Вот и все. Вроде бы ничего страшного. И все-таки соднящее неприятное чувство или предчувствие не покидало меня. Над всей моей сутью Неотступно давлело такое ощущение, как будто в доме присутствовал кто-то еще, невидимый. Я подошел к столу. С виду ну, обыкновенный стол, заляпанный, искорябанный ножом, с многочисленными корявыми памятными инициалами, ночевавших, видимо, здесь таежных путников. Ну, стол как стол, как в любой другой охотничьей избушке. И тут я заметил давным-давно побуревшую и излишне витиевато процарапанную на широкой доске столешницы надпись. «Интересно, кому то вдруг захотелось так долго корпеть над этими словами?» мимоходом подумалось мне. Разобрать надпись сходу было трудно. И я принялся оттирать забитые высохшей грязью и лесной пыльной трухой буквы рукавом куртки. Необъяснимая спешка охватила меня в ту минуту. Я непременно хотел прочитать написанное. Наконец, фраза, процарапанная на столешнице, стала видна более-менее отчетливо. «Входящий в сей дом...» «Есть избранник». Я остолбенел. Что бы могла означать эта загадочная фраза? Какой ее тайный смысл? Надпись явно была неполной. После слова «избранник» должно было, по всей видимости, быть еще одно слово. «Из...» так. Из шести букв. Но оно было тщательно соскоблено ножом. Теперь на месте букв красовались лишь шероховатое углубление. Ровно шесть. Меня пробил пот. Судорожно в полголоса я прочел надпись еще раз. «Ходящий в сей дом есть избранник». «Чей?» «Чей я теперь избранник?» Догадки бешено завертелись в голове, машинально избирая те, в которых было шесть букв. «Чей же? Чей? Лешего? Сатаны? Смерти?» Подходило любое, и было до внутреннего опустошения страшно, что никакие другие слова больше не приходят на ум. Догадка будто зациклилась на этих роковых словах. Я с трудом заставил себя отойти от стола. Взгляд был просто прикован к надписи. Я избранник? Я избранник. «Хм, для чего? Крутилось в голове, пока я отступал шаг за шагом назад. Суеверный страх хлынул в мозг. Сердце то бешено колотилось, то, казалось, совсем останавливалось. Я чувствовал, как оно, сжимаясь, замирало в груди и с ужасом думал «Остановилось!». Но новый неуверенный толчок подтверждал, что я еще жив. Я по-прежнему медленно, боже, как медленно удалялся от стола. И вдруг за что-то споткнулся, потерял равновесие и стал падать назад от внутреннего напряжения, готово выплеснуться в любую секунду наружу, я закричал, вновь пугаясь своего чужого голоса. Мощный удар в затылок оборвал крик. Сознание угасло. Сознание. Какая капризная вещь, сознание, способное в мгновение ока оставить нас. Оно очень медленно возвращается. Наконец я открыл глаза и застонал. Голова находилась под кроватью. До меня дошло. Что-то об ее железный край я ударился при падении. Но было ли все это случайно? Голова страшно гудела и ныла. Я осторожно дотронулся до затылка и досадно скривился. Часть шеи возле основания черепа сильно затекла от удара. Я приподнялся на локти и бросил взгляд туда, где мог запнуться. Из половицы торчал гвоздь. Немного. На полсантиметра. Скотина! Процедил я ему сквозь зубы. Тут же гвоздь накрепко вошел обратно в половицу. Я окаменел. Остекленелыми глазами уставился туда, где только что торчал виновник моего падения. Гвоздя не было. Что за бред? Я готов поклясться, что он был. Липкий пот выступил на ладонях. Снова вернулся страх. Что-то... Изменилось еще. Я сходу не мог понять, что именно, и ошалело водил глазами по комнате, пока взгляд не упал за окно, Только тогда понял, в чем дело. Кончился дождь. Снова навалилась непроницаемая тишина. Непривычная тишина. Подняв руку к глазам, Я взглянул на часы и едва разглядел блестящие стрелки. Они остановились на половине восьмого. «Сколько же тогда сейчас?» За окном смеркалось. На смену дождю незаметно подкрался сырой грузный туман, от которого уже в 20 шагах деревья полностью размывались в молочной белизне. «Черт возьми! Кажется, я застрял здесь на всю ночь с испугом, — подумал я. Место мне все больше не нравилось. Надпись, гвоздь, кровать, словно прокрустого ложа с матрацем, красной заплаты которого сейчас привиделись мне пятнами крови, остановившиеся часы, полуразрушенная печь, зловещая тишина». Все это нагнетало дурные мысли, от которых невозможно было избавиться. Я был избранником этого заколдованного места, а точнее пленником во власти того другого, которого я не видел, но постоянно чувствовал его безмолвное присутствие, его смердящее, одурманивающее дыхание в спину. Словно в подтверждение этому могильную тишину нарушил крадущийся шорох и скрип на чердаке. Сверху посыпались частички трухи. Я сжался и чуть не задохнулся от холодного ужаса. Это он. Он. Кто же еще? Хозяин дома. Он пришел за мной. Сейчас он спустится и войдет сюда. В горле запершило от трухи. Не в силах сдержаться я закашлялся. Шорох наверху внезапно прекратился. Но я ждал, что вот-вот он начнется снова. Интуитивно дотянулся до ружья и снял с предохранителя. Пусть только сунется... «Я ведь так просто не дамся!» Я вперился взглядом в дверь и с отчаянием сообразил, что она не заперта, а лишь закрыта. Но противная тяжесть не позволяла сдвинуться с места, чтобы встать и хотя бы накинуть крючок. Все тело словно налилось свинцом. Вдобавок продолжала страшно болеть голова, Меня настигла паника. И тут же безжалостная мысль стегнула в мозгу. А есть ли вообще этот крючок? Кто-то ходил уже с другой стороны дома. Я чувствовал его спиной. Улавливал затаённое, но жаждущее дыхание. Хрустнула сухая ветка, как выстрел. Тут же дрожь прошибло тело. Голову будто ковшом кипятка. Я крепче сжал ружье. Палец плотно прирос к спусковому крючку. Теперь к шороху с улицы добавились новые. Начал скрипеть сам дом. То в одном, то в другом углу раздавался жуткий звук. Он был похож на скрежетание зубов. У меня почти не было сомнения, что дом ожил. Гнетущие звуки все прибавлялись. Что-то царапалось под полом, и в воображении представлялись иссохшие когтистые пальцы существа из преисподней. Что-то шелестело по стенам, неудержимо ползло ко мне, но я никак не мог разглядеть это в темноте. Темноте густой и враждебной, которая со всех сторон вязко облепляла меня. Наверное, Не существует пределов ужаса, который может испытать человек. Разве что смерть. Наоборот, кажется, что по какому-то непостижимому закону, потусторонний мрак, в который он погружается, становится все гуще и гуще. Ужас накладывается на ужас, еще более душераздирающий, пока, наконец, окончательная завеса тьмы не скрывает все. Самое страшное в подобных ситуациях — порог. До каких границ пределов ужасного может дойти человеческий рассудок, оставаясь при этом здоровым и дееспособным? Вдруг взгляд снова, словно под действием магнита, метнуло к окну. Я буквально ощутил, как поднялись дыбом волосы. За перевернутым распятием рамы, В трех шагах от дома стоял он и жадно смотрел на меня. Я невольно отпрянул, ударившись лопаткой о край кровати. Из-за густой пелены тумана я различал его светлый узкий силуэт. У него были черные глаза. Но нет-нет, это были не глаза. Это были пустые черные глазницы. Бездонные, как пропасть. Они-то и уставились на меня. Немигающие. Алчущие. Рассудок у меня помутился. Я истошно заорал, но, кажется, даже не услышал своего нечеловеческого вопля. А в следующем мгновении, вскинув ружье, выстрелил сразу из двух стволов. Грохот выстрелов, звон стекла и сильная отдача На какое-то время вернули мне ясность сознания. Жадно вдыхаемый воздух обжег легкие. Я боялся взглянуть за окно. Но я взглянул. Хозяин дома по-прежнему зловеще и алчно глядел на меня. И я готов был руку отдать на отсечение. Он даже немного приблизился. Я со содроганием зажмурился цветные расплывающиеся пятна пошли перед глазами. Сознание вновь стало куда-то уплывать, отделяться от тела. Из последних усилий я пытался вернуть его, цепляясь за здравые островки побежденного рассудка. Наконец вспомнил один верный способ, чтобы сконцентрировать мысли и отвлечься на что-либо другое, нужно было без ошибок сосредоточенно повторять какую-нибудь скороговорку. «Наш полкан попал в капкан! Наш полкан попал в капкан! Наш полкан попал в капкан!» Раз за разом стал я твердить шепотом. На десятый раз я вдруг резко осекся и вновь задохнулся от ужаса. Вспомнил свою школьную кличку «Полкан» и страшный смысл скороговорки окончательно парализовал разум. Все окружающее расплылось перед глазами, и я, не в силах больше бороться, провалился в черноту небытия. Когда очнулся, понял, что уже утро. В разбитое окно просунулся желтый, широкий рукав солнечных лучей. Голова еще гудела. Было ощущение, словно она существует отдельно от тела. Руки по-прежнему судорожно сжимали разряженное ружье. Я моментально вспомнил все, что произошло в минувший вечер. И вновь бросил испуганный взгляд за разбитое вдребезги стекло окошко. Туман разошелся. И на том месте, где вчера стоял он... Замерла в утренней тишине высохшая береза. Но как пугающе знакомы были ее очертания, светлый узкий ствол и два крупных пятна пармелии на бересте. Это их я принял накануне за глазницы хозяина дома-призрака. вздох, облегчения вырвался из груди. Все-таки надо уходить отсюда, подумалось мне. Я медленно встал и пошел к двери. Бросил последний взгляд на комнату, на развалины печи, на стол в надежде на то, что пресловутой надписи не будет. Но надпись была. Оттертая мной и, подсвеченная теперь солнцем, она проступила на столе еще ярче. По спине опять пробежал неприятный холодок. «Нет, оставаться больше нельзя», — окончательно решил я и толкнулся в дверь. Дверь не отворилась. Дом не хотел выпускать меня. Вчерашние страхи стали снова с поразительной быстротой возвращаться, Ждать было нельзя. Я метнулся к окошку, несколькими ударами выбил прикладом искореженную выстрелами раму и с трудом стал протискиваться в образовавшийся тесный квадрат. мысли о том, что дом и тот, кто обитает в нем, ни за что не хотят выпускать меня, не отступнуло дело мной. Но я все-таки выкарабкался наружу и грузно плюхнулся на мягкий сырой мох. Как с того света. Меня все-таки не покидало желание узнать, почему же это не открылась дверь, которая вчера так легко захлопнулась. Я повернул за угол дома и приблизился к входу. Снаружи она была закрыта на крючок, которого я вчера, видимо, в спешке не заметил. Это показалось мне более чем странным. Но я попытался успокоить себя тем, что, когда вчера дверь захлопнулась, то крючок сам от стряски случайно попал язычком в петлю. Случайно? Все-таки полностью успокоить себя я не мог. Уж слишком много случайностей. Все, пора было уходить с этого чертового места. Я закинул ружье на плечо и побрел через мертволесье в сторону от проклятого дома. Наконец-то заточение закончилось. Я уже дошел до окраины кладбища деревьев, как вдруг что-то необъяснимое снова заставило оглянуться назад. И неприятные мурашки пошли по коже. Дом повернулся и смотрел на меня. Но как же так? Как такое получилось? Меня осенила кошмарная догадка. Значит, он следит за мной. Что же делать? Как уйти? Как избавиться от него? И тут меня озарило. Я поднял вперед правую руку, и трижды перекрестил одноглазое наваждение. Потом, крестя себя, медленно закрыл глаза и немного сбивчиво тоже три раза прочел молитву «Отче наш». Когда я неуверенно разомкнул веки, дома уже не было. Вы слушали цикл рассказов писателя Павла Черкашина Охотничьи тропы». Запись аудиокниги произведена в студии Радио Егории в июле 2012 года, город Ханты-Мансийск. Звукорежиссер Денис Вагнер, музыкальное оформление Влад Йордан. У микрофона Сергей Табаков.